губернатор Николаевского времени. Панчулидзев был в Пензе губернатором 28 лет и воспитал целое поколение чиновников, которые считали его чуть не богом. Не честности, конечно, но власти и силы. Этим он обязан был умению держать себя необыкновенно высоко, так что одному из исправников приехавшему из уезда, встретившему его где-то в доме и сказавшему ему, «Я имел удовольствие быть у вашего превосходительства», он строго заметил, «не удовольствие, а честь». Что делалось в Пензенской губернии во время его губернаторства, это рассказать трудно, пожалуй, даже невероятно. Ежели исправник платил исправно подать наложенную на него, советнику губернского правления А, фактотому губернатора, он мог делать, что хотел, в полном значении этого слова. Сколько бы на него ни жаловались, это решительно не привело бы ни к чему, разве только к вящему посрамлению жалующегося. Довольно вам сказать, что чиновникам особых поручений по народной молве был у него умерший, то есть господин, спасенный от какого-то уголовного преследования тем, что показан умершим, и вследствие этого процветавший под сенью Панчулидзева для производства следствий, требовавших особой деликатности или особого умения и ловкости. На такие же следствия, с которыми особенно церемониться не было надобности, был посылаем советник губернского правления НН, который не затруднялся рассказывать даже и того, сколько он с кого взял, разумеется, когда это было в интимной беседе. Однажды в Саранске убили сидельца суконной лавки. НН засадил во строк, целые десятки татар не только пензенской но даже тамбовской губернии темниковского уезда и выпускал их по мере того как они вносили за себя выкуп кто тысячу а кто и 2000 рублей сообразно состоянию это правда что татары эти ежели не участвовали в убийстве сидельца и ограблении в улавке то во многих других случаях и убийства и грабежей были не неповинны. По словам Энен, в одном из больших татарских селений Темниковского уезда он нашел большой сарай, наполненный всевозможными вещами, начиная с шелковых материй и кончая сукнами, сахаром и чаем включительно. Все это было произведение краж и грабежей и хранилось до первого раздела, бывшего один или два раза в год. Что делалось в то время, 1830-1840 годы, теперь этому трудно поверить. Становые пристава, исправники, были просто на жаловании у воров, особенно конокрадов. Поэтому я был совершенно прав, говоря в одной из статей моих «Конокрадство в России», что для уничтожения или уменьшения конокрадства надо прежде всего уничтожить комиссаров, учрежденных собственно для уничтожения коннократства, так же точно как надо или уничтожить или значительно уменьшить лесных чиновников, созданных для сбережения лесов, если действительно хотели сберечь эти леса. Можно ли, например, поверить, что один становой пристав пристава тогда производили следствие разыскивая украденных лошадей, начал их искать в сундуке у папа и нашел. Не лошадей, конечно, но 800 рублей, которые конфисковал, разумеется, в свою пользу. Чтобы возвратиться к Панчулидзеву, устроившему чиновничье управление губернии на свой лад, надо сказать, что там шло все как по маслу то есть все было сшито и крыто, так что в Петербурге знали только то, что губернатору хотелось, чтобы знали. И зато тем, которые не подчинились этому порядку, безусловно, было плохо. Чего не делал он, чтобы уничтожить Тучкова, старшего брата бывшего московского генерал-губернатора, бывшего уездным предводителем, И ежели меня не стер тогда то единственно потому что у пашковых в москве ему обо мне говорил московский почт директор булгаков бывший приятель моего тестя панчулидзев боялся чтобы через меня не дошло до петербурга что-нибудь из его проделок он однако достал меня потом как читатели это увидят впоследствии когда страх этот миновался. Я был судьей, что сказано выше, и очень часто правил должность предводителя, потому что настоящий предводитель Андрей Андреевич Н. был страшный трусишка, и всякий раз, когда полученная им откуда-нибудь бумага требовала или затруднительного, или энергического ответа или действия, как по должности предводителя, так и по председательству в опеке, он всегда сказывался больным и сдавал должность мне. Получивший однажды письмо прямо от министра с просьбой уведомления об урожае, надо думать, что сведениям от губернаторов перестали уже верить. Он, конечно, тотчас сказался больным и сдал должность мне. Надо вам сказать, что урожай в том году, 1841, кажется, был баснословный. Например, у меня с одной сороковой десятины намолочено было сорок две четверти в 9 мер ячменя. Чтобы отвечать министру, я написал четыре письма к более смышленным помещикам в разных углах уезда, и поехал к себе в деревню за такими же сведениями. Когда ответы от этих господ были получены, я прибавил собственные сведения, вывел из них среднюю цифру и донес министру. Это правда, что цифра вышла довольно большая. Что-то кругом по 20 или 25 четвертей овса с десятины. Не прошло четырех или пяти дней после отправления письма моего к министру, я получил от чиновника особых поручений, мертвого, НН, письмо, в котором по поручению губернатора он меня спрашивал, что я думаю отвечать министру. Я отвечал, что послал министру требуемые сведения и приложил копию с моего отношения к нему. Губернатор взвесился, как я осмелился отвечать министру, не спросившись у него, что надо отвечать. Рассказывали, но я не отвечаю за справедливость этого, что Панчулидзеву хотелось отвечать, что в губернии не урожай, а вследствие этого и просить пособие. А что это пособие или все, или, по крайней мере, большая часть осталась бы у него в кармане, это несомненно. Что я говорю, это не наобум. Это я могу подтвердить тем, что, например, деньги из приказа общественного презрения были им выбраны до того, что помещики, заложившие свои имения в приказ, по нескольку лет не получали суды за неимением денег что денег не было, этому было можно охотно поверить. Но где они были? Это вопрос другой, ответ на который хорошо знали только Панчулидзев и некто Н.Н., непременный член приказа. Ловкий господин был этот Панчулидзев. Он был любитель музыки, и у него был доморощенный оркестр из крепостных людей. Оркестр, надо сказать, очень хороший и большой, человек в тридцать, ежели не больше. Капельмейстеров выписывал он прямо из-за границы. Так выписан был им известный Иоганис, впоследствии капельмейстер Московского театра, даже женившийся впоследствии на сестре Панчулитзева. Оркестр этот, как говорили, ничего ему не стоил, потому что жалование музыкантам не производилось – Они должны были питаться от чиновников, знающих губернаторскую власть и понимающих, что не надо было возбуждать ее против себя. По всем вероятностям, это лучше всего знали исправники и становые как прямо подчиненные губернаторской власти, надо думать, что знали и предводители дворянства, потому что сам-то я узнал об этом, когда приехал однажды в Пензу по должности предводителя. Вот этот случай. Судился в уголовной палате какой-то дворянин. Уголовная палата предоставила поступок его суждению предводителей и депутатов, почему они и вызваны были все в Пензу. Мой старик Энн по обыкновению заболел, и я должен был отправиться за него. Это было зимой. Помню, что в Пензу я приехал часов около пяти, пополудни, начало смеркаться. Не успел еще я разобраться с чемоданом, ко мне в номер ввалилась целая толпа людей, объявивших мне, что они губернаторские музыканты. Конечно, чрезвычайно удивленные этим неожиданным визитом, так как я сам не играю ни на каком инструменте, хоть и страстно люблю музыку, чего они, конечно, знать не могли, так как я в Пензе был пришелец и очень недавний, я спросил их, чего им нужно. Они отвечали, «Поздравляем с приездом». Я заметил им, что я вовсе не такое важное лицо, чтоб требовалось поздравлять меня с приездом, и думал этим отделаться. Тогда один из них объявил мне, что они содержание от губернатора, кроме квартиры, никакого не получают и должны содержать себя сами, почему и просили пожертвовать им что-нибудь. Я дал им три рубля серебром, чем они, как заметно, остались недовольны, привыкнув, вероятно, получать более крупные подношения. В доказательство того, что Панчулидзев не церемонился с чужими деньгами, Только бы они попались ему в карман, я могу рассказать два случая. Один, который я видел сам, другой, который слышал. Был я однажды в Пензе, не помню по какому случаю. Конечно, день как служащий я обязан был явиться губернатору, почему, облегшись в мундир, поехал к нему. Губернаторский дом в Пензе состоит из трех этажей. В нижнем помещалась канцелярия, в среднем этаже были парадные комнаты, наверху жилые и губернаторский кабинет. В него вел особый ход прямо из прихожей, по большой лестнице. Когда приезжал кто-нибудь для свидания с губернатором, всех провожали в зал, и там должны были они дожидаться до тех пор, пока губернатор или сам сойдет вниз, или потребует к себе наверх. Войдя в зал, я увидел там только одного молодого человека в черном фраке. Мы разговорились, и он мне сказал, что он сын откупщика в Чембарском уезде, кажется, Нинюков по фамилии. На вопрос мой, зачем он приехал губернатору, он отвечал, что губернатор вытребовал его, вероятно, потому что они не доплатили ему оброка. Тут он мне поведал, что все откупщики в губернии. 12 платят губернатору по 2000 рублей в год каждый, что тысячу рублей они внесли, а остальную тысячу рублей позамешкались внести, потому что денег в сборе мало и что он хочет просить отсрочки, ежели вызван для этого. Через несколько времени его позвали в кабинет наверх. Не прошло четверти часа, как он сбежал ко мне вниз в зал с криками «Это не губернатора!». Причем волосы у него были растрепаны, платье все в беспорядке, рубашка выбилась из жилета, он прерывающимся от волнения голосом рассказал мне, что когда на требование денег он отвечал Панчулидзеву, что денег в сборе нет и просил его подождать, произошла сцена, которую, хотя ненюков и и передал мне подробно, но я ее здесь опускаю. Я едва его успокоил. Возвратил ли он? Не знаю. Знаю только, что лет через десять после того, ехавши из Москвы в Петербург, я имела соседом в почтовой карете, железной дороги еще не было, одного господина. Узнавши его фамилию, я вспомнил, что той же самой фамилии был Петербург и Чимбарский откупщик, и рассказал ему виденный мною случай. Оказалось, что он и есть то самое лицо, с которым я тогда встретился у Панчулидзева. Ни я не узнал его, ни он меня. Я спросил его, все ли так было, как я ему рассказал, и он подтвердил, что все было точно так, как я рассказываю теперь. Другой случае Видно, до Петербурга дошли, наконец, слухи о том, что творится в Пензенской губернии, и туда назначена была ревизия в лице сенатора Сафонова. Сафонов приехал туда вечером, неожиданно, и когда стемнело, вышел из гостиницы, сел на извозчика и велел себя вести на набережную. «На какую набережную?» – спросил извозчик. «Как на какой?» — отвечал Сафонов. «Разве у вас их много? Ведь одна только и есть?» «Да никакой нет!» — воскликнул извозчик. «Оказалось, что на бумаге набережная строилась уже два года, и что на нее истрачено было несколько десятков тысяч рублей, а ее и не начинали». Повторяю опять, я рассказываю здесь слышанное, Но за справедливость этого рассказа не ручаюсь. Знаю только положительно, что вследствие Сафоновской ревизии Панчулидзев был удален от должности и распубликован Сенатом по всей России. Из записок Селиванова «Русская старина. 1880 июнь».